Глава 3. Ширяев. Слухи и факты. Стоянка затянулась на неделю. Бригантина корабль небольшой, не больше катера или прогулочной яхты, но людей было маловато. А ведь требовалось подтащить лань к самому берегу, полностью разгрузить ее, то есть снять артиллерию, опустошить погреба, а затем аккуратно уложить корабль на борт. Потом надо было тщательно вычистить обнажившуюся подводную часть обнаживших водорослей и ракушек. Когда же работа закончена, выпрямить бригантину, наклонить на другой борт и повторить всю процедуру снова. Этот процесс и называется телеванием. Что делать? В теплых водах Карибского моря обрастание подводной части корабля происходит быстро. Результат же известен. Выходцам из 21 века из школьного курса физики местным уроженцам из богатого жизненного опыта. Возросшее сопротивление уменьшает скорость и маневренность, качество, являющееся главным преимуществом маленьких судов по сравнению с более мощно вооруженными фрегатами и испанскими галеонами. Лишить бригантину подвижности – это все равно, что самому подписать себе приговор при любой желательной или нежелательной встрече. Если же учесть, что единственными механизмами были простейшие блоки, то работа была не из легких. Впрочем, в прошлые века и не было других. Трудились все, от Кабанова и Мишеля до Лудицкого. Куда было деваться бывшему депутату? Не речи же произносить размих никто не нуждается, а большинство и не понимает. Да еще приходилось соблюдать осторожность. Бригантина была беспомощная, вся надежда на оставленные из ее батареи до да мушкеты. По счастью, пронесло. Лишь раз мелькнул на горизонте парус, мелькнул и скрылся вдали. На берегу же и вовсе никто не появлялся. Как пояснил Мишель, король солнца вдруг решил сделать из флюбустеров законопослушных землевладельцев, да и тех целиком отдать в волчные руки Вестинской компании, дабы никому больше ничего не могли продавать и ни у кого покупать. Соответственно, приобретать компания все стала по самой низкой цене. Продавать же! Короче, еще один вариант рабства, а вот результат. Привыкшие к воле обитатели Санта-Доминго и Тартуги не захотели финансовой кабалы и стали дружно перебираться, кто на Ямайку, а кто еще дальше. Благо необжитой земли было без малого весь земной шар, обжита лишь одна Европа, не очень-то она и нужна. Работали люди много, но вечерами еще хватало сил собираться у невидимых моря костров, беседовать, чуть выпивать. Неугомонный командор брал у Мишеля регулярный в руки эфеектования. Только дело многое по-своему, от чего справиться с учеником учителю практически не удавалось. Что же до одиноких женщин, то они пользовались огромным вниманием и могли спокойно выбирать себе защитника или надеяться, что в будущем подберется партия получше. Только бурных романов не было. Женщины боялись своей доступностью добиться противоположного эффекта и обещали все, но потом, потом. Довольно действенный, между прочим, метод, особенно с мужчинами, подолгу лишенными ласки. По крайней мере, итогом прозвучала пара серьезных предложений руки и сердца. В кипящем страстями архипелаге женщин все еще было намного меньше, чем мужчин. Наконец, работа была закончена, припасы погружены, пушки установлены на свои места. Путь пустились, как водится, на рассвете. Всю дорогу Кабанов заставлял свой сборный экипаж отрабатывать всевозможные эволюции, поэтому плавание растялось почти до самого вечера. Форт ДП поразил своей пустынностью. Несколько купцов, три баргантины до да одинокий фрегат – вот и все, что находилось в большой бухте. Лань, шедшую под французским флагом, пропустили беспрепятственно. Когда же к прибывшему чиновнику явился шевалье Мишель Дентре собственной персоной, то все вопросы отпали сами собой. Точнее, адресовались исключительно к бравому капитану мушкетеров. Вскоре Мишель вместе с чиновником съехали на берег. Перед отъездом Шевале долго и прочувственно благодарил Кабанова, являлся ему в вечной дружбе и обещал немедленно навестить, едва покончить с необходимыми делами. С ним в город отправились все французы. Они были связаны с этим городом, имели там приятелей, а кое-кто и возлюбленных. И сейчас с нетерпением предвкушали встречи, дружеские застолья, беседы о пережитом. Только они, даже солдаты, больше не считали себя связанными службой, и их поездка была лишь всего лишь отпуском. Кабанов не настаивал на их возвращении, но никто не собирался держать. Он никого не собирался держать, но люди сами продолжали говорить о себе как о членах команды Лани. Остальные остались на Бригантине. Время было вечернее, и командуру не хотелось случайных неприятностей. пример ярца был слишком ярок, конфликтовать же же еще и с французами. Но потом Кабанов решил переиграть. самого французского не знал, да и нашел на судне массу неотложных дел, поэтому послал на разведку в город единственного полиглота, Аркашу Калинина, а подумав присоединил к нему Ширяеву. Последний даже по-английски практически не говорил, зато представлял реальную боевую силу. Почему Гришу пыталась было описывать его жена? Потому что Сорокин нужен мне здесь, жестко ответил Кабанов, и больше возражений не последовало. Конечно, можно было выделить одного из англичан, да только война. Глебустеры не особо враждовали между собой, сказывались многочисленные совместные походы против испанцев, но ведь кроме них в Пор-ДП должны быть какие-то войска, мало ли. Мог бы и не осторожничать. Ширяев и Калинин свободно шли по улице, и никто не обращал на них внимания, да и прохожих было немного, Не то, не то час уже поздний, не то все заняты своими делами. А вот в кабаке, куда завернули выходцы из будущего, народа было полно. Разнообразно одетые мужчины пили, ели, а уж курили так, что сквозь дым была едва видна противоположная стена заведения. И многие говорили, громко привык наворать подзывание ветра и шум волн, поэтому отдельные слова на общем фоне воспринимались с трудом. И ни одной женщины. Определенного поведения собирались в определенных же местах, а порядочным в подобном Бирлане делать было нечего. Ширяев мысленно похвалил себе что устоял перед пользованием супруги и сына, хотя они, надо отдать должное, не очень-то и настаивали. О чем говорят, поинтересовался Григорий, когда удалось примоститься за столиком и получить нехитрый заказ. Аркаша обратился вслух, пытаясь разобрать в общем гамме нечто осмысленное и непонятное. Вдруг глаза его округлились, и он удивленно уставился на своего спутника. «Ничего себе!» – пробормотал Калинин и вдруг прыснул коротким смешком. «Что там?» – тревольно спросил Ширяев. «Они говорят?» «В общем, там кто-то рассказывает историю нашего бегства из и спортрояла». Только Калинин вновь засмеялся, но смех его сквозило удивление. «Ты говори, ты!» – прикрынул на него компаньон. Одним словом, рассказывают о феноменальном мастерстве командора. Это понятно, сам был свидетелем, но дальше... Ширяев стал потихоньку терять терпение. Говорят, что командор не только уничтожил форт и корабли, но и взорвал город, и он провалился в Тартарары. Кто провалился? порт роял Как? Не знаю, кто-то то ли приплыл сюда до нас, то ли видел кого-то вырвавшегося с Ямайки уже после нашего бегства. Короче, большая часть города провалилась в пучину. Говорят, это тоже дело рук командора. «Не понял», — оторопило произнес Григорий. «Я тоже». «Подожди». Бредивший в детстве морской романтикой Ширяев теперь лихорадочно пытался вспомнить страницы когда-то прочитанных, а затем позабытых книг. Что-то вертелось в памяти, только никак не могло всплыть на поверхность, оформиться в конкретный факт. «Пираты», «Флебустерское море», Столица морских разбойников... Стоп! Идиот! Ширяев хлопнул себя ладонью по лбу. Это же надо не сообразить. Теперь Калидин взглядом требовал от него объяснений. Про это писали, только не помню где. Ну, что на Ямаке было что-то типа пиратской столицы, а потом случилось землетрясение, и город погиб. Только дату забыл. Неужели? Вопрос повис без ответа. Аркадий ничего не знал о конце своеобразной пиратской республики, но перед этим ничего не знал о ее существовании. Не каждому дано в детстве переболеть романтикой парусов и дальних странствий. Да и те, кто переболел, не назовут потом дат. Один только Янки у Марка Твена держал в памяти места и даты позабытых солнечных затмений. Остальные забывают гораздо более нужные вещи, чем то, что произошло за много веков до их рождения. Не помнил об этом и Командор, а может и не знал никогда. Это было невероятное, однако всего лишь совпадение из тех, что временами происходят на Земле. 6 июня 1692 года страшное землетрясение обрушило порт Роял в море. Погибли люди, дома и даже могила знаменитого Моргана исчезла, словно никогда не злодействовал этот знаменитый пират, ставший позднее одним из национальных героев Великобритании. Командор в это время находился уже далеко от места трагедии. Лишь слишком бурная фантазия смогла соединить в одно целое два совершенно не связанных между собой события. Но люди порою придумывают и не такое. Хлевуистерство медленно умирало. Власти больше не были заинтересованы в вольных добытчиках и добровольных борцах с испанским засилием. Политика Людовика стала более жесткой, и в то же время у пиратов не было признанного лидера, способного повести их на крупное предприятие. Последний из великих флебустиеров Грамон не захотел принимать от властей подачки и, отказавшись от поставицы губернатора, с тремя кораблями отбыл в неизвестном направлении. Теперь сообщество инстинктивно искало человека не менее авторитетного, умелого и удачливого, способного не возглавить у флебустиеров не было и не могло быть единого руководителя, а стать символом их суровой и бесшебашной жизни. Поэтому так жадно и ловились слухи о каждом новом удачном деле, И почти все посетители таверны азартно подключились к обсуждению новостей. «Командор Санглиер!» донеслось до Шрява два понятных слова, а вот дальше... «Что они о нашем командоре говорят?» Григорий уже оправился от изумления и теперь взирал на окружающих с некоторой гордостью. «Надо было с самого языки изучать», — Буркнула Ракаша, но признался. «Я сам по-французски не очень, они еще галдят скопом» кажется они восторгаются а кто что говорит что, а кто то говорит что все это ложь кто возмущенно выйдут на ширяев настоящий солдат всегда гордится в своей, своей частью теми из офицеров которые соответствовали высокому званию Даже спустя годы после службы или тем более прошедшие имеет свойство окрашиваться в романтические тона здесь же прошлое диковинно спилось с настоящим и бывший командир превратился в нынешнего командора. А оскорбление командира – это оскорбление всех бойцов, служивших и служащих под его командованием. И уж это прощать никому нельзя. Кто, повторю, Ширяев? Спорили теперь двое. Оба с огветренными загорелыми лицами бывалых моряков, с крепкими фигурами. Один черноволосый, одетый когда-то богатый, а ныне засаленный камзолк. Что-то говорил с психицей, другой рыжий в грубой кожаной куртке ему усиленно возражал, помогая себе жестами. Калинин напряженно прислушался, который в куртке говорит, что сам слышал эту историю в Камзоре, заявляя, что не родился еще тот человек, который смог бы выбраться из форт-дрояла, да в придачу угнать бригантину, взорвать форт и устроить пожар. Про уничтожение города он просто молчит. «Ну, город мы, положим, в самом деле не трогали», – процедил Григорий недоброкосястно скептика. «Командор Сангвейер», – проволвил тот в комзоле и добавил нечто явно хлесткое. По крайней мере, Ширяев понял его именно так. Кто-то из слушателей засмеялся, другие лишь покачали головами. «Говорит, что командор придумал эту историю, чтобы обмануть дураков и создать себе репутацию», – в ответ на требовательный взгляд Ширяева перевел Аркадий. Мал, никакой не командор, лишь бродячий сказочник. ширя медленно поднялся. Ты что? Аркадий попытался посидеть напарника на место. Куда там? С большим успехом можно было струнуть с места какую-нибудь среднюю величину гору. Эй, как тебя, месье? Последнее слово в устах бывшего сержанта больше напоминало Мердиев. В зале сразу воцарилась тишина. Взоры собравшись сконцентрировались на явно не напрашивающихся на неприятности незнакомца. «Если сам годен лишь языком молоть, то нечего хаять того, кому в подметки не годишься. Аркаша, переведи!» Командор же просил не встревать. «Я сказал, переведи, и чтобы дословно...» В голосе Ширяева прозвенел металл. «Совсем как у его командира». До Калинина некуда было уже деваться. Любу поняли, что он явно в состоянии перевести вызов на понятный им язык, и теперь уже дальше смотрели на него. Насколько перевод соответствовал оригиналу, сказать Ширяев не мог. Скорее лишь в общих чертах. Аркадий действительно не знал языка в совершенстве, да и знал бы, может, постерегся бы говорить чересчур грубо. Но слова все равно прозвучали, и их смысл был понят. Была не была, Калинин тоже поднялся и встал рядом с Ширяевым. Мужчина в камзоле что-то спросил, все с той же ехицей. Он говорит, откуда ты взялся? Не подыгрываешь ли ты сказочнику на флейте? Я, гвардии старший сержант ВДВ, Григорий Ширяев. Был с командором и Ямайке, и раньше. Пусть скажет, кто он такой, кому сейчас на морде кулаками сыграю. Жан-Жак Гранье, представление фригустер понял без перевода. Он явно рассчитывал на то, что его имя произведет наширя его впечатление. Зря. Все-таки не литературный персонаж, живой человек, и откуда он мог быть известным выходцу из другого времени? будем что имя проигнорировано, Жан-Жак иронически поклонился, не спеша стянул в себя две перевязи с парой пистолетов на каждой и бросил их на ближайший стол, а затем зашвырнул туда же пояс с полусаблей и камзол То ли сыграл свою роль Аркашин перевод, то ли Жан-Жак был так уверен в себе, а может в этой таверне не было принято проливать кровь, но драться явно предстояло без помощи оружия. Впрочем, под когда-то белой кружевной рубашкой отчетливо обуглились такие мышцы, что по неволе создалось впечатление оружия ему не требовалось. Ширяев молча отстегнул свой пояс и последовал примеру соперника, сняв куртку и оставшись в заштопанной голубой тельняшке. Внешне он проиграл жанжаку и, даже видавший своего напарника, в деле Калинин не был уверен в исходе схватки. Тем временем посетители расступились и растащили в стороны столы, давая место для поединка. Даже владелец таверны торопливо пробился в первый ряд в ожидании предстоящего зрелища. Кое-кто из наиболее азартных тут же стали заключать пари. Как понял, Аркадий не в пользу Ширяева. Противники, чуть пританцовывая, сблизились – Без лишних слов Жан-Жак резко выбросил вперед здоровенный кулак. Наверное, такой удар мог бы свалить быка, если бы несчастное животное оказалось на месте Григория. Ширяева он тоже свалил бы наверняка, но бывший десантник не стал проверять это В последний момент он ушел чуть-чуть в сторону, перехватил руку жан и чуть повернулся, придавая противнику нужное направление. жан послушно рухнул к ногам охнувших зрителей, однако сразу вскочил и вновь бросился в атаку. Учившийся, ничему не научила француза. Доширяев и не хотел его ничему учить. Проучить — да. Так это дело совсем другое. На этот раз десантник резко ударил противника ногой и добавил сворота локтем. Парировать ни один из ударов Жан-Жак не сумел. Он снова послушно отлетел в сторону, но опять поднялся, только на этот раз более медленно. И сразу рухнул в третий раз теперь на толк. «Кто-нибудь еще имеет что-то против командора?» Спросил Ширяев, оглядывая зрителей. Перевода не потребовалось. Впрочем, и желающих не было. Выигравшие пари довольно похлопали Григория, кто-то даже протягивал ему выпивку. Проигравшие посматривали косо и только. Эти грубые люди ни в грош не ставили законы, зато собственные неписанные обычаи соблюдали честно. Победил честь тебе и хвала. Никаких репрессий за это не полагалось. Жан-Жак тем временем застонал, И Ширяев машинально протянул ему руку, помогая подняться. Он уже начал вставать и было даже чуть неудобно за свою нездежность. Все-таки командор просил обойтись без эксцессов, а тут... В грани между тем что-то проговорил, и Ширяев вновь пришлось прибегнуть к помощи переводчик Он говорит, что если у командора вся команда такая, то охотно готов поверить во всю историю с бегством, сообщил Аркадий. Скажи ему, что сам командор десяток таких, как я, уложит, и никто даже глазом моргнуть не успеет. Жан-Жак внимательно выслушал перевод и покачал головой. В таком случае он обязательно хочет видеть командора. Говорит, что полтора десятка лет ходил в море, был главным канонером у самого Грамона, а за все эти годы лишь три человека сумели одолеть его на кулаках. Если же командор еще сильнее, то такого воина в архипелаге не видели никогда. Но почему же он объявился только сейчас, и где был все эти годы? Впрочем, ответил на этот раз Аркадий Сан, как давно договорились про выходцев из далекой России, случайно попавших в Каибское море и нарвавшихся здесь на британских пиратов. И как везде никто о России ничего не знал, лишь слышал, что где-то есть такая страна. О приходившем в то время огромное количество полулегенд, полусказок про неведомые земли эта история звучала достаточно продоподобно Теперь посетители с напряжением слушали отредактированную одессею бывших пассажиров круизного лайнера «Некрасов». Конечно, никакого лайнера в этой истории не было. Обычный парусный корабль, к тому же не военный, попавший в шторм и севший на камни у одного из многочисленных островов. Многие из присутствующих помнили тот ураган, некоторые же знали сыра Джейкоба, который напал на потерпевших кораблекрушение моряков. «А я-то думаю, почему о нем больше ничего не слышно?» – покачал головой Жан-Жак дослушав историю до морского боя с английским фрегатом. «Но как вы сумели сбежать из порт-роялов, все равно представить не могу. У вас же было всего 13 человек». 31 поправил его Ширяев. «И потом к нам присоединились семир англичан, когда мы освободили их из тюрьмы вместе с нашими женщинами». «Ну, не верю», — Бронье в сердцах стукнул кулаком по столу так, что под, подпрыгнула посуда. «Знаю я эту тюрьму, туда попасть можно, а вот выйти...» Ваш вышли же, раздался с порога таверна чуточку, устал и довольный голос. Все обернулись к вошедшему. «Антуан, ты!» — оживленно, удивленно воскликнул узнавший его Жан-Жан. «А мне говорили, что я попался британцем, весело закончил за него вошесть. Что ж, было дело!» Непрерывно здороваясь со знакомым, он не спеша прошел к оставшему главному столу и по-русски сказал. «Здорово, Грегор, здорово, Аркадий!» Банджоур Антуан радостно улыбнулся ему Ширяев. Пришедший был одним из девятнадцати французов, разделявших с некрасовцами каторгу, а затем бежавших с ними из порт-рояла. Жан-Жак, недоумевающий, перевел взгляд с Антуаном на своих новых знакомых. Спасибо этим господам и их командору, уже по-французски продолжил недавний пленник. Это не человек, а дьявол. Клянусь всем золотом вест Индии, никогда не думал, что человек может так драться. Мы прошли по порт-троялу, как раскаленный нож сквозь масло, а командор с Грегуаром и Константином втроем взорвали к чертовой матери форт, а потом напали на тюрьму. Да что тюрьма? Врата до рухнули бы перед их напором, и Люциферу не осталось бы ничего другого, как спасаться бегством, ибо у него не было бы никаких шансов в битве. Но ты-то почему здесь? Говорили, что ты ушел вместе с грамотом Жан-Жак гористом вздохнул. «Я собирался, но якорь мне в глотку за два дня до отплытия свалился в лихорадке. Уже не думал, что выкарабкаюсь. Потом пытался напасть на свет Грамона. Но где там? Был на Барбатесе, потом на Сент-Джорджесе, добывал испанцев около Антиго и Пуэльто-Рико. Но ни одного серьезного рейда. Будь я проклят, но такое впечатление, что из нас хотят сделать послушных ягнят. Британцы понагнали сюда королевских фрегатов, А это такой решек что не очень ты и по зубам. Остальные флибустеры поддержали Канонера. Они не привыкли жаловаться на судьбу, однако вырывать у нее свой кусок счастья с каждым годом становилось все труднее. «Ты сейчас у кого?» — спросил Антуан. «Сам по себе. Ищу, кому бы пристать. Только нет уже таких капитанов, как Грамон». И вдруг глаза Жанжака завелись новой мыслью. «Слушать? А ведь, насколько понимаю, вашему командору нужны люди». «Три с половиной десятка человек слишком мало для той бригантины, которая сегодня пришла в порт». Он вопросительно взглянул на Ширяева. Григорий выслушал перевод и вздохнул. «Бреди в капитаном капитаном Бладом, не зная, не ведая, что коварная судьба однажды возьмет да исполнит позабытую мечту. И вроде все было. Своё дело, положение. Живи и радуйся. Но что поделать, если все начинать сначала? Да и так это плохо». Чем цепляться за женскую юбку, да слушать попреки жены, может быть лучше почувствовать себя настоящим мужчиной. То явно не хотел Ширяеву это сесть на берегу, до да вспоминать у камина недавние схватки со штормами и людьми. То есть вспоминать тоже неплохо, только со временем. А пока можно еще побороться, показать всем, где тут каипские раки зимуют. Хотя еще не все решено окончательно. Придите завтра с утра, а там, как командор решит дипломатично, ответил Григорий. Но про себя он надеялся, что знает решение своего командира.